Глава 7. Формирование нового отношения. Камнем преткновения на пути восстановления становится негативная перспектива, с которой мы смотрим на свою тревожность. Если вы уверены, что все бессмысленно, у вас ничего не получится. Наберитесь терпения, простите себя, и тогда сможете вернуть свою жизнь в прежнее русло. Когда вы критикуете себя, рассматриваете тревожность как личную неудачу, обвиняете себя в тревожных приступах, вы усложняете себе жизнь. Формирование нового, более здорового отношения к собственной тревожности играет решающую роль в вопросе восстановления. Нет абсолютно никакого смысла бороться с тревогой, если мы критикуем себя, считает Джош. Давайте подумаем, как внутренний диалог влияет на наше поведение и каковы наши представления об истинном успехе. Исключительно важно не воспринимать себя как жертву и не видеть в себе неизлечимую болезнь. Относитесь к себе как к человеку, попавшему в замкнутый круг, из которого более чем реально вырваться, если действовать правильно. Мы оба всем сердцем верим, что любой сможет разорвать порочный круг тревожности. Самокритичность бесполезна, потому что стимулирует стрессовую реакцию. Представьте, что мы весь день бегаем за вами по пятам и постоянно вас критикуем. Тут ты дал слабину, а здесь недостаточно счастливый, и вообще все у тебя не так, как у нормальных людей. Это был бы невероятно сильный стресс. Бесконечные напоминания, что вы не такой, каким должны быть, оказывает колоссальное эмоциональное воздействие. А что делать, когда критика исходит не от двух незнакомцев, рождается внутри вас? От нее сложнее отмахнуться, чем от постороннего мнения. Тревожность разноцветная радуга, а не черная краска. В своей практике Джош советует клиентам оценивать степень тревоги по десятибальной шкале. Надо сосредоточиться на состоянии, которое мы проживаем в данный конкретный момент. Есть разные уровни тревоги от легкого беспокойства до острого приступа паники. Какую бы оценку вы ни поставили, в ней нет ничего плохого. Слишком многие люди с тревожностью руководствуются черно-белыми категориями. Нет паники – хорошо, есть – плохо. Но ведь существуют и промежуточные состояния. Когда вы осознаете, что тревожность бывает разная, вы существенно ускорите процесс восстановления. Трудно судить о прогрессе в системе наличия-отсутствия, лучше оперировать более мелкими единицами оценки. Например, вы заходите в торговый центр с девятибальной тревожностью, а покидаете с пятибальной. Это превосходный результат, огромный шаг на пути к восстановлению. Вам удалось значительно ослабить свою тревожность. Пусть вы далеки от идеала и не достигли конечной цели, зато сделали мощный рывок в верном направлении. Однако самокритичные люди воспринимают такой результат как неудачу, и это разбивает нам сердце. Вырабатываете у себя привычку оценивать уровень тревожности. Неважно, уменьшится ли тревога или возрастет, по мере приближения к триггеру, это в любом случае хорошее осознанное наблюдение. Такой подход поможет вам обособиться от своих чувств, отвлечет вас от проживания тревожности. Не нужно отказываться от привычных занятий. Вы более чем способны выполнять любые намеченные дела, даже на фоне возникшей реакции на угрозу. Если в итоге у вас получится хоть немного снизить тревожность, значит, вы победитель, однозначно. Минус на плюс. В психологии существует метод, по-научному он называется когнитивный рефрейминг, помогающий изменить точку зрения на противоположную. Ваша тревожность, данность, с этим никто не спорит, но вы можете по-разному на нее смотреть. Например, негативное утверждение «ненавижу приступы паники на работе» можно переформатировать в позитивное «работа дает мне еще один шанс потренироваться в преодолении тревожности». Посмотрите распространенные высказывания и попробуйте сформулировать собственные. «Минус. Мне надоели беспокойные мысли. Их так много, что они подавляют меня». «Плюс. Я обладаю высоким интеллектом». У меня аналитический склад ума, просто иногда я немного сбит с толку. Минус. Метод экспозиции не помогает. Я заставляю себя ходить в торговый центр, но тревожность не исчезает. Плюс. Мне хватило мужества отправиться в торговый центр и совершить все покупки, несмотря на тревожность. Минус. Я всегда себя накручиваю. Плюс. В настоящий момент я уделяю слишком много внимания своей тревожной реакции. Минус. А если я испугаюсь на вечеринке и захочу уйти? Плюс. Вечеринка — отличная возможность попрактиковать терпимость к тревожности. Минус. Я схожу с ума и теряю контроль. Плюс. Иногда я чувствую себя уязвимым и отмечаю появление неразумных мыслей. Минус. Сейчас я обуза для людей. Плюс. Плюс. У всех в жизни бывают черные полосы. Сейчас сложный период у меня. Заметили разницу? В левой колонке преобладают эмоции и жалобы, в правой – осознанность и целеустремленность. Нам пора обсудить понятие добровольной терпимости, иными словами, готовность чувствовать тревогу и понимание, зачем мы это делаем. Добровольная терпимость. Многие люди, пытаясь побороть тревожность, мужественно ныряют в пугающие их ситуации, но ничего не меняется. Например, человек, который боится выходить из дома, насильно заставляет себя выйти на прогулку, но мечтает только о возвращении домой. Он успешно вытерпел прогулку, но в полезном рецепте отсутствовал главный ингредиент – добровольность. Только добрая воля способна привести к активной перенастройке. Мы должны усвоить, что бояться – нормально. Но нет реальной опасности, что, по сути, нас беспокоит только личный дискомфорт. Нам следует отказаться от мысли «надеюсь, тревога уйдет», она сама собой никуда не уйдет, и заменить ее более целенаправленной. Приступ тревоги — это идеальное время, когда я могу тренировать терпимость и приучать мозг к ощущению безопасности. Как можно чаще напоминайте себе, что мозг не против и в любой момент готов отключить тревожную реакцию. Но сделает он это только при условии вашей безопасности. Мы как будто обращаемся к нему. «Эй, тревожный мозг, твои страхи и предположения, а если?» «Уже поднадоели. Знаю, ты хочешь предупредить меня об опасности, поэтому подбрасываешь мне страшные сценарии и неприятные симптомы. Но я все равно сделаю то, что считаю нужным. Спорим?» Оказываясь в пугающих ситуациях, старайтесь не прибегать к отговоркам ведь они являются прямой противоположностью добровольной терпимости. Не стоит постоянно поглядывать на часы и считать минуты до своего освобождения, в кавычках, судорожно пытаться отвлечься, чтобы отогнать тревожные мысли, выпивать, чтобы справиться со страхом, заранее просчитывать все пути отступления, полагаться на другого человека, который обязан помочь вам, рассчитывать на эмоциональные костыли, например, на мобильный телефон. Любые отговорки показывают амигдали, что ситуация остается опасной и контролируется только благодаря вашей бдительности. Так вы лишь подкрепляете убеждение встревоженного мозга быть на настороже. Тренируйтесь, не забывая подбадривать себя. Мы используем слово «тренировка», потому что не ждем быстрого идеального результата. Мы просим после каждого эпизода тревожности отмечать в вашем поведении положительные моменты и дальше опираться на них. Внутренний диалог из детства На наше восприятие тревожности влияют убеждения, сформированные в детстве. Если, к примеру, ребенок плачет на похоронах бабушки и ищет сочувствия у взрослых, но в ответ слышит «мужчины не плачут», «будь сильным ради бабушки», что в этот момент происходит? Ребенок приходит к выводу, что слезы – это плохо и неправильно. Порой ребенок ищет защиты и утешения, а сталкивается с критикой или равнодушием. Постепенно у него формируется убежденность, что переживать и выражать эмоции неприемлемо. Так развивается внутренний диалог. В детстве мы анализируем слова и поступки окружающих людей, а затем трансформируем их в собственное убеждение. Например, сын признается отцу, что расстроен, а отец отвечает резким «возьми себя в руки», и малыш начинает считать себя слабаком. Или дочь делится с матерью своими наивными тревогами, но та заявляет «ну какие у тебя могут быть проблемы? Если бы ты была на моем месте, тогда бы поняла, что такое настоящие проблемы, а я ничего, держусь». После такого разговора ребенок начинает размышлять, что тревожится неправильно, и чувство других людей куда важнее его собственных. Школьная травля – это вообще отдельная тема. Только представьте, как издевательства одноклассников сказываются на ребенке. Он начинает верить, что он плохой, жалкий и недостоин уважения. Все эти убеждения складываются из выводов, которые мы делаем, анализируя чужие действия или бездействия, сказанные или несказанные слова. Если не говорить ребенку «я тебя люблю», он в результате внутреннего диалога может усвоить мысль «ты никому не нужен». Если родители с порога не интересуются, чем занимался сегодня их ребенок, то он интерпретирует их молчание как «я недостаточно интересный, чтобы обращать на меня внимание». Полезно вспомнить свои детские размышления и подумать, как они повлияли на наше самоопределение. Многие скажут, мол, какая ерунда, все это было сто лет назад, но мы до сих пор руководствуемся убеждениями, сложившимися в детстве, когда формировался наш мозг. Почему целесообразно обсудить свой внутренний диалог на разговорной терапии? Чтобы разобраться, какие обстоятельства привели нас к тревожности. Задайте себе вопросы. На что я обращаю особое внимание? Что больше всего беспокоит меня в тревожности? Есть ли у меня какие-либо предрассудки? Отношусь ли я предвзято к тревожности? Считаю ли я, что тревога делает меня слабым? Стыжусь ли я своей тревожности? Если в состоянии тревожности вы критикуете себя, стоит спросить, при каких обстоятельствах родилось это критическое отношение и способствует ли оно процессу восстановления. Каждый переживает тревожность по-своему, никто от нее не застрахован, просто некоторые научились хорошо ее скрывать. Тревожность ⁇ это не слабость и уж точно не повод для стыда, умение принять себя ⁇ обязательное условие стабильного восстановления в формате беседы. Джош. Дин, насколько важным для тебя было доброе отношение к самому себе? Дин, это было очень важно. В каждом из нас живет внутренний критик. В детстве он разбил наши надежды стать супергероями, когда вырастем. Сейчас он постоянно подкидывает нам «а если?» и неустанно повторяет, что нам никогда не избавиться от тревожной реакции. Этот голос — часть нас, Так что необходимость изменить его риторику оказалась, наверное, одной из самых неприятных задач. Ведь приходится идти наперекор внутреннему критику, понимаешь? Мы должны помнить, что мозг слушает, а тело реагирует. Когда нас посещают тревожные мысли, мозг их подпитывает, а затем с негативной реакцией подтягивается и тело. И когда я до конца осознал все последствия этого процесса, я начал менять внутренний диалог. Джош, именно — Мне очень помогла шкала тревожности, когда я стал оценивать свое состояние от 1 до 10. Раньше я думал, реакция на угрозу либо включена, либо выключена. Я либо нервничаю, либо нет. Сегодня у меня другая установка. Я в неприятном месте, тревожность на четверку, а две недели назад была на восьмерку. Значит, я иду в верном направлении, и это здорово. Главное не расстраиваться из-за того, что не получаешь немедленного результата, потому что, на мой взгляд, это один из самых больших камней преткновения — И поэтому мы рассказали, как поменять минус на плюс, ведь позитивный настрой — залог победы. Дин. Согласен, Джош. Многие люди, работая либо с терапевтом, либо самостоятельно, поначалу добиваются хорошего результата, но, как и в случае с любым тревожным расстройством, восстановление не всегда идет по прямой. Случаются и задержки, и регресс, и именно в такие моменты вы должны быть добры к себе. Не уставайте напоминать себе, что вы уже проделали большой путь, Вы знаете, что такое тревожная реакция, видите положительную динамику, и пусть это придает вам сил для дальнейшей работы. Джош, так и есть.